Внешне ощутимые и заметные килограммы набираются с годами, а в то же самое время, поверьте, жира оказывается много в составе стенок внутренних органов. Различны его расположения у мужчин и женщин. У первых скопление преимущественно внизу живота, на шее, подбородке. У вторых в области молочных желез, ягодиц и бедер. Тело взрослого мужчины содержит 14% жира. У женщин его обычно несколько больше, что-то в пределах от 6 до 10 килограммов. В пожилом возрасте наблюдается не только увеличение жировой массы, но и смещение этих отложений в нижнюю половину тела. Равномерность распределения жировой ткани при этом нарушается. появляется животик, Живот, брюхо. Но есть места от жира свободные. Денни дедро перечислил их. Головной мозг, половой член, легкие и клитор. Я добавлю к названному французским философам еще мозговые оболочки, веки, хрящевые ушные раковины, кончик носа, губы, мошонку, глазное яблоко. Жир... не откладывается под ногтями и около заднего прохода. И в сосках еще нет жира, как и в пупке, и в области крестца. Не хотелось бы быть понятым так, что жир всегда вреден. После того, как с кожи человека исчез значительный волосяной покров, компенсаторно развился подкожный жировой слой. Ему мы обязаны смягченными формами тела, его пластичностью, упругостью, что предохраняет и от чрезмерного давления, ибо жировая клетчатка распределяет во всех направлениях приходящееся на кожу давление. До 75% всего нашего жира приходится на этот подкожный жир, которого у женщин раза в 2-3 больше, чем у мужчин. Все эти соответствующие прокладки способствуют амортизации, защите от всевозможных внешних воздействий. Прав был чешский анатом Иосиф Гиртль, сказавший в прошлом веке, «Мы сидим на жировой ткани наших седалищ, как на жировой подушке, стоим на подошвах, как на матрасе, и берем руками, как перчатками». Причем отложение выражения с левой стороны ибо правое более физически развита. Остальные 25% приходится на жировую массу внутренних органов. В их числе обращает на себя внимание так называемый большой сальник, прикрывающий наши органы живота спереди. Название выбрано крайне удачно. Сала действительно много. Оно защищает органы, поддерживает в животе нужную температуру и прочее. Такого внутреннего жира может быть много и в стенке сердца. Поэтому, к сожалению, удается не только в переносном, но и прямом значении ожирить сердцем. Аналогично встречается почечное жировое перерождение. Вполне понятно, что такому повзрослевшему, потяжелевшему и чаще всего малоподвижному, беситься с жиру таким субъектам трудно. Желательно как-то ограничивать себя в еде, стараться под руководством врачей омолодить вес. Тем более, что он может достигать гигантских цифр. Масса тела одного из несчастных, Джона Минока, достигла 635 килограммов. Эта величина... Согласитесь, несколько превышает зыбкие рамки народных представлений, что толстый это здоровый, благополучный, плодородный. Но очень обезжиренным тоже оказывается быть плохо. Причем я имею в виду не только часто встречаемое у таких опущение внутренних органов. Дело в том, что со своим весом кое-где весьма опасно было шутить. В судах Средневековья практиковали взвешивать на весах заподозренных в ведовстве. Не дай Бог, именно Бог, а не черт, было не соответствовать норме, которую судья определял, исходя из роста осужденного. Хорошо наживались на этом в голландском городе Аодеваторе. В один из его домов, который сейчас сохраняется в качестве музея, Стремились со всей Европы попасть заподозренные. Здесь их взвешивали на огромных старинных весах с чашами из мореного дуба. Процедуре предшествовал обыск: да на теле не было утяжеляющих предметов. У женщин это осуществляла повивальная бабка, а у мужчин цирюльник. Все это, конечно, не безвозмездно и в присутствии присяжных, секретаря и любопытных. Грамота, выдачу которой узаконил император Карл V, удостоверяла, что вес соответствует естественным человеческим пропорциям и нет оснований усматривать контакт с ведовской силой. Если же масса несчастного вместе с помелом не достигала 49,5 килограммов и не препятствовала, как считалось, полетам через печную трубу, То за подозренного ждали значительные неприятности, после которых ему уже не требовалось каких-либо грамот. О весьма разных по географическому расположению народов существовало и существует мнение, что жир ряда животных можно использовать в качестве лечебного средства, делались всевозможные мази, которые действительно умягчали кожу и ее рубцы. способствовали растягиванию сухожилий и нервов. Все исцеляющим снадобьем служил жир не только животных, но и человека. Магическим средством для девушек Новой Гвинеи являлся жир умерших людей, добавляемый в прогорклое свиное сало. Эта смесь применялась в особо торжественных случаях для того, чтобы сильнее пахнуть женщиной. В разных государствах зачастую начинались весьма громкие процессы и волнения, в основе которых лежали слухи об использовании в отвратительных ритуальных целях злоумышленниками, каковыми обычно объявлялись иноверцы, частей тела кого-либо из местных жителей. В Китае XIX века козлами отпущения служили миссионеры, В ряде городов Европы евреи на Мадагаскаре многие были убеждены, что французы употребляют в пищу сердца, для чего покупают и убивают детей. Тело мы характеризуем не только массой, но и длиной. Наш рост сегодня что-то в среднем от 160 до 170 сантиметров. Много это или мало? По сравнению с баскетболистами и топ-моделями, конечно, мало. А вот для самых первых людей на Земле много. Рост их приближался к 150 сантиметрам, и весили они примерно 46 килограммов. Но ниже речь пойдет о явных превышениях так называемой нормы. Прусский король Фридрих Вильгельм I получил от Петра I как бы... Экспонатом в свою коллекцию 55 солдат, рост которых превышал 2 метра. Чисто царский подарок. Вполне понятно, что отправленных в Пруссию строем гигантов никто об их желаниях не спрашивал. В те годы, как понимаете, быть очень высоким явно было небезопасно, и Ломоносов, кажется, чуть было не попал из-за этого вместо Петербургской академии в берлинскую гвардейскую казарму. Сверхдлинные из людей не отличаются от окружающих какими-либо пропорционально возросшими умственными способностями. Они стареют несколько быстрее, а в мозговом отношении вполне обыкновенны. Я не буду сейчас подробно останавливаться на причинах большого роста некоторых людей. То, что это происходит, не из-за таинственных флюидов, как когда-то считали, совершенно точно. И цвет волос, как хотели верить, на рост не влияет. Теперь более убеждены, что в числе причин роста принадлежность к определенной расе, факторы питания, в еще большей мере – Наследственная программа влияет в значительной мере так называемый гормон роста, выделяемый передней долей гипофиза. Он стимулирует развитие клеток и тканей. Прекращение роста обусловлено не недостаточностью гормонообразования, а возрастным снижением способности организма откликаться на этот гормон. В указанном процессе еще много неясного. Известны отдельные личности, которые достигали явно нестандартного роста. Данные, как и методы измерения, не очень достоверны. Около 280 сантиметров – это мужчины, и 255 сантиметров – женщины. Возможно ли хотя бы теоретически еще большее увеличение привычного? Нет, живой человек не может быть высотой даже в 3-4 метра, ибо его кости не рассчитаны на подобную нагрузку. Но атланты, кажется, были трех с половиной метров роста. Об исполинах сообщалось в глиняных табличках древнего Вавилона, в трудах историка Иосифа Флавия, в Библии. Много таких героев — и в народных сказках. Теперь о другой крайности. Давно известные карликовые племена в Африке, индейцы Юкас, живущие на границе Колумбии и Венесуэлы, во взрослом состоянии достигают около метра роста. Самыми низенькими, очевидно, следует признать описанных в XVII веке бюфоном Женщину 37 лет, имевшую рост 43,3 сантиметра, и филиппинца Хуана деля Круз 48 сантиметров. У ряда народов существует предание не просто о маленьких людях, а о них же, как обладателях ряда необычных качеств, хранителях подземных сокровищ, искусных умельцев. Но не только позитивные за ними числили. Приписывали им отсутствие удачливости, надежности, дружелюбия. И ладно бы жили они под землей, а то еще и похищали новорожденных, заменяя их своими исчадиями. Маленький рост, как и большой, не спасал от царского внимания. Алексей Толстой, скорее всего, использовал документально подтвержденные сведения, что Петру Первому были подарены ученый арабский Карл Абрам с товарищами Томосой и Секой, Карлами же. Основная причина в отставании в Росте, как и у гигантов, в эндокринных нарушениях. В крови у пигмеев содержится вдвое меньше белка, связанного с гормоном роста, чем у более стандартных по длине. В чем убежден, так это в том, что физическое связывать с моральным недопустимо. Грех. Мифологическая анатомия, нагружаемая конкретность. И все это для живущих, для познания самих себя, для всех. Из моей книги «Страна анатомия» 1982. Многие внешние и даже внутренние реалии нашего тела известны большинству. Но я все же пытался на этих страницах рассказать, что тело человека выглядит и устроено закономерно и даже интересно. Потом я старался развернуть панораму того, что и в наше время организм мужчины во многом отличается от женского, о чем вы, очевидно, догадывались, что дети — это все-таки не уменьшенные в масштабе взрослые, что царственные особы хоть чем-либо телесным, но старались отличаться от окружающих, к примеру, двигать ушами, что добровольные — или не очень изменение нашего внешнего облика, прическа, ногти, зубы и прочее, не ведет к видоизменению нас, как биологического вида. Я прилагал все усилия, чтобы не сопровождать текст большим количеством вычлененных избыта, анекдотических историй. Еще я останавливался, был вынужден на том, что всегда страшно, когда тело уходит туда, откуда нет возврата. Прекрасно, когда оно предстает в виде чудесной статуи, но всего лучше, когда оно оживает под любящими руками, когда оно, наше тело, читатель, ощущает как праздник все многообразие жизни. И еще. Я убежден, что нет ни одного органа, и складывающихся из них систем, которым не приписывались бы самые необыкновенные свойства. Не стояло бы за ним ритуалов и мистики. Иногда они действительно совпадают с конкретно выявленными функциями. В ряде же случаев смысл взгляда, обычая, верования давно уже пылью веков затушован. Да и не следует исключать, что нынешний так называемый культурный человек не знает пророческих текстов Корана, Библии, Талмуда, даже сказаний своего и чужих ему народов, не ориентирован в мифологии, а ведь именно в их недрах зародились знания о карликах и великанах, русалках и трехглазах, чрезмерно рукастых и целиком покрытых волосами, да еще с хвостами, многогрудых и анатомически безголовых. Многое из того, что отсутствует сегодня в наших, набитых конкретными фактами учебников, но имеющие прямое отношение к предмету, мы уже не тщимся безоговорочно объявить лженаукой. хотя оно явно выходит за пределы обычного здравого смысла. Не могу и не хочу исключить, что предстающие сегодня идеалистическими и метафизическими предрассудками нередко как-то пересекается и с новейшими открытиями естествознания. Вот и получается такой сложный информационный ряд, когда на одном его конце – выясненная роль ДНК, расшифровка генетического кода, молекулярных механизмов биосинтеза и прочее, а на другом – символически насыщенная откровенная мистика. В последнее время за здоровье людей усиленно взялись именно этот глагол «желательно употребить» Маги, чародеи, экстрасенсы, астрологи, люди, уверяющие, что видят потаенные, то есть все те, кто представляет так называемую нетрадиционную медицину. Всплеск ее энергии, будем объективны, в значительной мере является следствием неудовлетворенности нашей системой здравоохранения, как и многочисленными запретами того, что было и есть народное, что несет любая религия как основа нравственной ценности и морали. На человека сегодняшнего дня явно продолжают действовать законы мифотворчества, основанные на народном мышлении, вере части населения в колдовство, в приметы и знаменья, в духов, фетиши, имеющие, согласимся с этим, весьма экзотическую окраску. Все это не антиквариат, а попытка, может быть, даже романтическая, осознать бессознательное. Попытка не просто упорядочения а и соотнесения окружающего мира с собственной личностью. Дотошный читатель может поставить автору этих строк вопрос, не излишне ли выпечены некоторые мифологические факты, их связь с анатомией. Мой ответ. К анатомии имеет отношение все мироздание, все его оттенки, вне зависимости от методологических и концептуальных разногласий авторов. Еще одно. Я совершенно не уверен, что читателям так уж необходимо знать, «Все телесное о себе». Да и явно я не смог исчерпать тему. А еще, ведь у каждого, параллельно реальному, существует и свое личное представление о собственном. Лучше предоставлю слово Иосифу Бродскому. «Расстаемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я». Ничего внутри, посмотри на него и потом сотри. Постскриптум. У истоков мира анатомического лежит наполненный содержанием мир изначальной наивности, мифологический. Пока что он представляется неисчерпаемым. Получился ли первый разговор о телесной мифологии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 взявший на себя немалый труд проявить для читателя из запутанного авторского текста истинное наградой анатомам всегда были не славы и богатство, а возможность первыми выяснить мудрую тайну природы, познать объективность существующего. Зигмунд Фрейд не ошибался. Анатомия Это судьба. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос» ВОЗ. Октябрь 2003 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.